Глава 3. Могут ли быть порождены люди инкубами и суккубами? С первого взгляда представляется неправомерным утверждать возможность порождения людей через посредство инкубов и суккубов. Порождение людей было установлено Богом перед грехопадением так, что Он образовал в помощь мужу жену из ребра и сказал «Плодитесь и размножайтесь». А Адам сказал в воодушевлении, «Двое будут вплоть едину». Ною тоже было сказано, «Плодитесь и размножайтесь». В Новом Завете такое соединение было подтверждено Христом. Не читали ли вы, что сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? Поэтому все иные виды порождения людей недопустимы. Если говорится, что демоны пользуются неестественным, а искусственным, недопустимым способом оплодотворения, когда они рьяно участвуют при естественном оплодотворении людей, принимая семя и перенося его, то это надобно отвергнуть, потому что дьявол мог бы это производить у людей всякого положения, находящихся в браке или стоящих вне его. В первом случае это было бы невозможно, ибо тогда дьявол оказался бы сильнее Творца, уничтожая то единство, которое между супругами установлено Всевышним. Во втором случае это было бы столь же невозможно, ибо ничего не говорится в Священном Писании о том, что звероподобное зарождение может происходить в одном положении, скажем, вне брачном, а не в другом. Кроме того, зачатие относятся к функции живого тела. Демоны же, принимающие на себя телесную личину живого тела, не имеют. Потому что зачатие исходит от души, действующей тут посредством физического органа. Поэтому демоны не в состоянии с личиной тела совершать подобных действий. Если говорится, что демоны принимают личину тела не для того, чтобы творить жизнь а для того, чтобы воспринять естественное семя и опять отдать его, то на это возражают. Подобно тому, как нет ничего излишнего в поступках добрых и злых ангелов, точно так же обстоит дело с творениями природы. Если же демон с помощью своей естественной силы, превосходящей силу человеческого тела, незримо мог бы собрать семя и опять отдать его, то это может служить основанием для утверждения, что такое нельзя было делать незримо. Если он это может, то другое является излишним. Это основание может быть еще более усилено. В книге о причинах говорится, что сила рассудка не ограничена книзу, но ограничена кверху. Все тела стоят ниже рассудка, Поэтому рассудок в силу своей неограниченности может изменять тела, как он хочет. Но силы рассудка – это ангелы, добрые и злые. Поэтому они могут, независимо от принятия на себя телесного облика, производить изменения в семени. Кроме того, действие взятия семени от одного и отдачи его другому было бы связано с перемещением в пространстве, А демоны не могут производить перемещение в пространстве. Доказательство. Душа – духовная субстанция, как и демон. Душа не может перемещать тела в пространстве, если оно не оживлено. Поэтому члены человеческого тела неподвижны, когда они отмирают. Поэтому и демон может перемещать тела лишь в том случае, если они оживлены им. Известно, что демоны не могут оживить тело, поэтому они не могут перемещать в пространстве семя. Всякое действие происходит через прикосновение. Нельзя себе представить, чтобы демон имел какое-либо подобное прикосновение, так как у него с телом нет ничего общего. Изливать семя и перемещать его значит иметь отношение к прикосновению. Из этого вытекает, что демоны никак не могут принимать участие в оплодотворении. Далее, демоны не могут также двигать тела по природе, ближе к ним стоящие, как, например, небесные светила. Как же они могут двигать такие тела, которые им менее близки? Согласно физике, движимые и движущиеся принадлежат друг другу. Если бы демоны могли двигать небесные светила, они были бы на небе, что, однако, ни у нас, ни у платоников не считается истиной.